Глава вторая. Раш. В высотке у меня нет какой-то особой роли. Как владелец заведения, я вовсе не обязан торчать там всё время. Для этого у меня есть менеджеры и работники. Но мне нравится держать всё под контролем. К тому же меня привлекает атмосфера этого места. Здесь всегда так шумно и оживлённо, что у меня сразу прибавляется сил. Неудивительно, что я прочно обосновался в высотке, но сегодня я и вовсе застрял тут на весь вечер, что в конце концов стало злить меня самого стоило мне зацепиться взглядом за мою новенькую, как я спешил мысленно одернуть себе, но на нее трудно было не засмотреться. Дджиа пленяла своей заразительной улыбкой и характером, который не так то просто было разглядеть в этой хрупкой фигурки. Вдобавок она носила очки, что делало её в моих глазах ещё привлекательней. В своей жизни я редко следовал определённым правилам. Чаще всего я делал, что хочу, мало задумываясь о последствиях. Взять те же сигареты. Я знал, что курение разрушает мой организм, но продолжал дымить, обещая себе, что в один прекрасный день покончу с этой заразой. Видит Бог, у меня было достаточно денег, чтобы жить так, как мне хочется. Не всякий может похвастаться этим в возрасте 29 лет. Весь мир был у моих ног. В такой ситуации легко потерять голову и пуститься во все тяжкие. Но я поклялся не упускать ту возможность, которую предоставил мой дед. Это он оставил мне несколько лет назад половину своего состояния, в том числе большое количество недвижимости в Хэмптонс. И пусть я редко следовал общепринятым нормам, я взял себе за правило всерьез относиться к своему бизнесу. Так я решил раз и навсегда что не буду путать бизнес с удовольствием. Проще говоря, не буду ухлёстывать за девушками, которые работали у меня в баре. А это значит, в тот момент, когда я взял Джию Мирабелли на работу, она оказалась для меня за запретной чертой. Раньше у меня с этим проблем не возникало. Но стоило этой маленькой ехидне дать волю своему язычку, и мой организм среагировал самым неожиданным образом. Вот уж не думал, что слово «отвали» так подстегнет мое желание. Никто до этого не решался дерзить мне. И выходка Джи меня просто очаровала. Я знал, что окружающие меня побаиваются, особенно те, кто работает под моим началом. Только дуб Фредди никого не боялся. Но ему это было позволительно, из-за его размеров. Остальные старались не задевать меня лишний раз. И только Джия, без стеснения, выложила все, что хотела. На меня это подействовало, как глоток свежего воздуха. Подгадав момент, когда наплыв посетителей угаснет, я дал Джии листок, чтобы она вписала туда свою личную информацию. Это требовалось мне для платёжной ведомости. И тут оказалось, что живёт она не где-нибудь, а в летнем доме, который находился в моей собственности. Поскольку жильё я сдавал не сам, а посредством одной компании, Джия вряд ли догадывалась о том, кто настоящий хозяин дома. Надо будет выждать подходящий момент, чтобы преподнести ей эту новость. Подобная связь ничуть меня не удивила. В этих краях мне принадлежала немалая часть недвижимости. Мои брат и отец, с которыми я практически не общался, жили главным образом в Нью-Йорке, управляя там семейным имуществом. Ну а Хэмптонс был моей территорией. Высотка, днём обычный пляжный бар, ближе к ночи, перевоплощалась в клуб и ресторан, на крыше которого играла живая музыка. Как всегда, в пятницу вечером здесь было не протолкнуться. И снова я обнаружил, что неотрывно пялюсь на Джию. Надо сказать, она отлично справлялась со своей работой, которая была не такой уж лёгкой, как я пытался представить. Джиа радостно приветствовала каждого нового посетителя как будто он был её личным гостем. Когда у двери не толпилась очередь, прохаживалась между столиками, ненавязчиво интересуясь, всё ли в порядке у наших посетителей. К счастью, она была так занята, что не замечала моих настойчивых взглядов. Публика разошлась уже далеко за полночь. На улице начал накрапывать дождь, а поверхность океана покрылась рябью. Я стоял у дверей, привычно дымя сигаретой, когда из бара вышла Джиа. «Я и не знала, что ты еще здесь», — заметила она. «Прости, что разочаровал», — сказал я, глубоко затянувшись. «Не то чтобы разочаровал, просто я думала, вряд ли ты задержишься тут допоздна». «Неплохая работка для первого вечера». Джиа просияла. «Это что, комплимент?» Я просто говорю то, что есть. Если облажаешься, тоже не стану скрывать. Бармен из тебя никакой, но как хостес ты была выше всяких похвал. Видимо, опыт сказался. Она подмигнула. Мне уже приходилось выполнять эту работу. Я мог бы догадаться, что это не первое твое появление в качестве хостес. Мой взгляд невольно упал на её грудь, которую так соблазнительно подчёркивал чёрный лифчик. Простая белая футболка не могла скрыть его очертаний, будто застигнутый на месте преступления, и я тут же отвёл взгляд. Джеа вдруг тоже занервничала. «Ну ладно, мне пора. Спокойной ночи. Постараюсь завтра не опоздать». Развернувшись, она зашагала мимо парковки. И тут я понял, что у неё нет машины. До дома она будет добираться пешком. В такой одежде, ночью. Я быстро забрался в свой мустанг и поехал за ней. Не познавато ли для прогулок? Всё в порядке, я не прочь немного проветриться. Уже темно, а по пути к твоему дому не так уж много фонарей. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Всё верно. Она же не в курсе, что её домишка моя собственность». «Ты сама написала свой адрес, помнишь?» «Я знаю этот городок, как свои пять пальцев». «Ясно». Она продолжала идти, не замедляя шага. «Садись, я подвезу тебя до дома». «Да ладно, сама дойду». «Послушай, ты задержалась в этом баре допоздна не просто так» а потому что работала на меня. Если с тобой что-то случится, я буду чувствовать себя виноватым». Остановившись, она уставилась на меня раздражённым взглядом. «Так получилось, что у меня нет сейчас машины, и я собираюсь ходить пешком после каждой смены. Ты же не можешь возить меня домой вечер за вечером, верно?» Не желая тратить время на бесполезные споры, я распахнул дверцу машины. «Залезай!» Джия без возражений забралась внутрь. «Спасибо». Стоило ей оказаться рядом со мной, как я снова завёлся. Какое-то наваждение, да и только. Совершенно непонятно, почему я так остро реагирую на женщину, с которой едва повстречался. Было в ней что-то близкое и знакомое хотя я ни разу не видел её до сегодняшнего вечера. В моей жизни было немало женщин, и в какой-то момент я решил, что меня уже не пробьёшь на нежные чувства. Но Джия ничуть не походила на моих прежних подруг. В ней чувствовалось нечто особенное. Будь начеку. Мне срочно требовалось закурить. Я достал сигарету и чиркнул зажигалкой. «Ты мог бы не курить в машине?» — спросила она. «Нет, я привык дымить». Признаться, это было довольно невежливо с моей стороны. Но пока мы сидели бок о бок, я чувствовал потребность отвлечься. «Давно ты владеешь высоткой?» «Мой дед построил ее лет десять назад, а я распоряжаюсь здесь не так уж долго». «Симпатичное местечко». Правда, у меня после его посещения остались не самые приятные воспоминания, так что до сегодняшнего вечера я к вам больше не заглядывала. Я быстро взглянул в её сторону. Что случилось? Да ничего особенного. С самим баром это никак не связано. И всё-таки... Я встретилась там с парнем, и, словом, всё закончилось хуже некуда. Думаю, это сказалось на моём восприятии высотки. Если бы не Райли, я бы и дальше обходила её стороной. Меня бесила сама мысль о том, что кто-то мог оскорбить её в моём баре. Он что, грубил тебе или... Да нет. Что тогда? Её ответ поразил меня своей откровенностью. Я позволила ему затащить себя в постель, а закончилось всё тем, что он дал мне несуществующий телефонный номер и скрылся. Мало что могло меня удивить, но от такого признания я потерял дар речи. Кем надо быть, чтобы затащить в постель такую горячую крошку, а потом свалить в неизвестном направлении. Ее искренность подействовала на меня, как глоток свежего воздуха. Много ли вы знаете женщин, которые готовы вот так откровенничать со своим боссом? Что там ни говори про Джию, Но она была настоящей. Может, поэтому меня так и тянуло к ней. В моей жизни хватало пустого и поддельного. А в этой девушке, казалось, нечего было скрывать. Джиа спрятала лицо в ладонях. «Боже, ну почему, почему я сказала это? Иногда меня просто тошнит правдой». «Как говорила моя мать, извиняйся не за правду». «Извиняйся за ложь», — я бросил взгляд на Джию. Тот парень, скорее всего, был женат. К нам в бар часто заглядывают городские пижоны, чтобы поразвлечься с местными девчонками, а потом, как ни в чём не бывало, возвращаются к своим женам. «А ты, наверное, прав. Он явно был не тем, кем хотел казаться». «Надо быть осторожней», — не сдержался я. Не дело водить к себе мужчин, с которыми знакомишься в баре. Я не какая-то там потаскушка. До этого у меня несколько месяцев никого не было. Просто я чувствовала себя одиноко, и вот и подумала, почему бы нет. Да и парень мне сразу понравился. Стильно одет, свободно говорит на разные темы. Не то, чтобы он предлагал мне выйти за него замуж, но мы весь вечер проболтали о том, о сём. Он даже строил планы на следующие выходные. Вот я и попалась на его удочку. Тут я подъехал к её дому, который в действительности был моим. Типичное пляжное здание с пятью комнатами. Таких обычно селятся измученные летней жарой горожане. Я заглушил мотор, но Джея не шевельнулась. «Знаешь, только не суди обо мне по этому эпизоду, ладно?» Не хочу, чтобы ты думал, будто я буду вести себя так с посетителями. Да кто я такой, чтобы осуждать кого-то? В моей жизни было столько случайных связей, что и не сосчитать. Да ладно. Все мы время от времени совершаем ошибки, — сказал я, зажигая очередную сигарету. Просто веди себя поосторожней. Многие приходят в бар только за тем, чтобы подцепить кого-нибудь. Это я уже поняла. Ко мне весь вечер пытались подъехать с разными предложениями. Я резко затянулся. «Знаю, знаю. Не зря же я наблюдал за тобой. Мне понадобилась вся моя выдержка. А то меня могли бы арестовать за драку в собственном баре». «А как ты догадался, что именно это мой дом? Ты даже не пользовался навигатором? Я ведь уже объяснял, что знаю этот район от и до». «Могу я спросить тебя кое о чём?» — поинтересовалась она после небольшой паузы. «Всё зависит от вопроса. Как ты стал владельцем высотки? Тебе не так уж много лет, и ты не выглядишь...» «Кем? Акулой бизнеса?» «Вроде того», — она хихикнула. «Признаться, я не сделал ничего, чтобы получить высотку и прочую недвижимость. Я всего лишь...» Незаконно рожденный отпрыск одного очень богатого типа, которого я на дух не переношу. Так что богатство, можно сказать, свалилось на меня с неба. Ты не ладишь с отцом? Будь его волей, я бы вообще не появился в его жизни. Просто в один прекрасный день о моем существовании узнал мой дед. И когда тест ДНК подтвердил, что я его внук, он решил, что я заслуживаю всех тех благ которые есть у моего брата, родившегося в законном браке. Но богатым я стал, когда мне было уже за двадцать. Стал быть, в детстве ты был таким же, как все мы? Я рос в маленьком домике на Лонг-Айленде, жил там с матерью и бабушкой. Мама выбивалась из сил, чтобы вырастить меня в одиночку, так что я не из тех, кто принимает богатство как должное. «Если ты вроде нас, то почему все так боятся тебя, Раш?» «А с чего ты решила, что меня боятся?» Я знал, что в словах Джеи есть доля истины, но мне хотелось услышать ее ответ. «Такое чувство, что все ходят вокруг тебя на цыпочках, по крайней мере, те, кто работает в баре. Они знают, что я не терплю халтурщиков». Мне не раз случалось увольнять тех, кто работал спустя рукава. Денег я зря не плачу, так что пусть это станет для тебя уроком. А как насчет этой гримасы? Когда я обслуживала тебя в баре, ты выглядел так, будто собирался убить кого-то. Что ж, я и правда готов был убить тебя. Меня б бесила девушка, которая распугивала моих посетителей. Но в конце концов все сложилось как нельзя лучше, верно? Это мне еще предстоит решить». Судя по улыбке, Джея ничуть не поверила моим угрозам. Она чувствовала себя в полной безопасности, будто знала, что я не уволю ее, даже если она спалит высотку. «Джия, а почему у тебя нет машины?» «Как же нет?» Она ткнула пальцем в кучку металла, припаркованную у дома. «Просто она сейчас не на ходу». Надо менять тормоза, да и шина спустилась. Не на ходу. Такое чувство, будто она вот-вот рассыплется от порыва ветра. Не трави душу. Джиа приоткрыла дверцу. Что ж, спасибо, что подвез. Я вдруг ощутил острое разочарование. Мне ужасно не хотелось, чтобы она ушла. Даже странно, до чего мне нравилось общаться с этой девушкой. Мне показалось... Джея повернулась ко мне, что там, в баре, тебе даже понравилось, что я нахамила. Что верно, то верно. С чего ты так решила? Да так, просто чувствую. Спасибо, что подвёз Раш и... фак ю. Ну вот, опять. Стоило ей произнести слово «фак», и меня будто током ударило. Вместо злости во мне проснулось желание... Уже у дверей дома Дже развернулась и прокричала. «Между прочим, я тебя совсем не боюсь!» «Это почему же?» — крикнул я в ответ. «Ну как можно бояться человека, у которого зеркальце свисает маленький ангел?» Расмеявшись, она вбежала в дом. Стоило ей скрыться за дверью, и по моему лицу расплылась улыбка, которую я все это время старался удержать. Ангел, висевший у меня на зеркальце заднего вида, когда-то принадлежал моей бабушке. Она возила его в своем бьюике для защиты, пока не стала слишком старой, чтобы водить машину. Моя бабушка была добрейшим в мире существом. Меня она обожала. Кто бы что ни говорил, в ее глазах я не мог совершить ничего плохого. Вот о чем напомнил мне крохотный ангел, Хотя по характеру я был ближе к дьяволу.